Глава двадцать вторая. Адриан. Эта деревушка была расположена у самых гор, за которыми на довольно большом клачке никому не нужной суши располагался ничейный городок. Постоянно пересекать эти горы туда-сюда всем было лень, проще было обогнуть остров по морю и пришвартоваться в любом из портов Улиганэша. А за горные земли радостно оккупировали те, кому не хотелось платить пошлину. Не надо было ничего покупать и нечем было торговать, но очень хотелось побыть какое-то время на суше, восстановить запасы питьевой воды и еды и не попадаться при этом на глаза полицейским. Несмотря на заброшенность, жители деревушки не голодали. Просто у них было довольно замкнутое общество на полном самообеспечении. Мужчины охотились, женщины и старики занимались огородничеством, подростки впахивали на полях, Одежду и обувь они тоже шили себе сами. Единственным минусом было вырождение из-за нехватки вливания новой крови. Правда, когда я тут был в последний раз, мне рассказывали про людей, иногда спускающихся с гор. Но это бывало не так часто, так что налёт лёгкой умственной отсталости у жителей очень бросался в глаза. Меня он не беспокоил. Мы вообще сюда приехали не ради живых, а ради мёртвых. И мёртвые тут чувствовали себя прекрасно. Они тихо лежали в своих могилках, полностью упокоенные настоящим мастером своего дела, то есть мной. Никакой паутины, никаких неведомых тайных нитей, лишь огромное количество сов, сидящих почти на каждой могиле. Месарж, как и положено императорскому прихвостню, поглядывал на этих птиц с опаской. Совы были изображены на гербе последнего тёмного короля. Лоранда Джолаша и считались любимыми птицами Танатоса, ночные пернатые хищницы. Проигнорировав напряжённого лорда, я подошёл к Анне, приобнял её за талию и положил подбородок ей на плечо. Подул на непослушную прядь волос, выбившуюся из её причёски, и прошептал в ухо: "Что-нибудь необычное видишь? Дфигища летающих котиков, то есть тфусов, а больше ничего необычного". тихо ответила девушка: "Прямо сельская идиллия, постарали благолепие". Я гордо выпрямился и окинул миссараша презрительно-вызывающим взглядом. Это кладбище упокоивал я, а не какой-то там дипломированный некромант на службе империи. Вам тоже ничто не мешало получить диплом, лорд Галиш. Насколько я помню, государство предлагало вам оплатить последний год вашего обучения. И заковалить меня потом пожизненно, рыкнул я на этого благотворителя. В сущности, мы всё равно вас заковалили пожизненно, но сейчас длина вашей жизни может оказаться несколько короче. И диплома у вас нет. Последняя фраза у Мисарша прозвучала с таким ехидством, что я даже удивился, как это он мне язык не показал после неё. Я и без диплома справился. В свой ответ я тоже постарался вложить как можно больше ехидства, чтобы было равноценно. Профессионалы оцениваются не по бумажкам, а по выполненной работе. Анна, которую я продолжал обнимать, прижимая к себе спиной, положила свою руку сверху на мою и сжала мне пальцы, явно одобряя и поддерживая. Что ж, я восхищён вашим профессионализмом. Возникло странное чувство, что меня вроде бы и похвалили, а вроде бы опять издеваются. Кстати, если уж говорить о странностях, я тоже заметил одну. Если судить по карте, то эта деревушка находится за границей, Ульга Неша. Да, у них тут лет 300 назад обвал случился. Старое кладбище и часть домов полностью завалило, вот они и переехали, пояснил я. Мне эту историю благодарные жители пересказали, Больше всего напирая на то, что на месте старого кладбища тоже какая-то странная активность была, но я на всякий случай оба кладбища тогда уложил. И раз на первом всё прекрасно, значит, брести проверять второе под завалом камней смысла не было. Анна, внимательно слушавшая наш разговор и с любопытством разглядывающая всё вокруг, вдруг высвободилась из моих объятий и шагнула к ближайшему надгробию, на котором сидела сова. Глядя птицы в глаза, она неожиданно серьёзным тоном поинтересовалась: "Можно тебя погладить?" Сова забавно наклонила голову, разглядывая её своими огромными круглыми глазищами. И вот, чтоб меня Танатос к сибирянше времени утащил, кивнула. Да ещё с таким величественно королевским видом, что мне самому как-то не по себе стало. У-ху. Спасибо. Вежливо поблагодарила Анна птицу и несколько раз погладила, а мы все, застыв и замолчав, полюбовались этим процессом. Первым отмер мартыш. Верьёт обратно в ночи даже на автопилоте я не готов. Пойду, переговорю с местными, может, удастся найти место для ночлега. Если что, ссылайся на меня, посоветовал я. Думаю, они тут обо мне долго будут помнить. А сам снова приобнял подошедшую поближе девушку. Как насчет того, чтобы меня погладить? Или все твое внимание сегодня достается только хвостатым и прихвостням? Анна шутливо щипнула меня за бок и шепотом поинтересовалась: "Ты тоже котик? А то могу и не только погладить". Старательно игнорируемый мною мисс Сарш игнорироваться совершенно не хотел и вежливых намеков, что он тут лишний, не понимал. Скажите, леди Анна, я вздрогнул и прижал девушку к себе покрепче. Почему-то мне совершенно не понравилось, когда кто-то посторонний называет её по имени, тем более по её настоящему имени. Не она же сама ему его назвала. С чего вдруг вы решили поговорить с этой птицей словно с разумной? Не знаю, пожала плечами Анна, при этом тоже прижимаясь ко мне, словно успокаивая. Она так смотрела, что Мне просто захотелось, закончила она несколько задумчиво. Знаете, как будто это было правильно. Совы разумные, фыркнул я. У меня и многих уж точно, и очень преданные. В вас тоже проснулась родовая связь с этими птицами. Опять облил меня ехидством, прихвостень. Она во мне и не засыпала, огрызнулся я. С детства люблю сов. Тут в темноте дорожки засверкал менталфоном Мартыш. Если кто-то не хочет провести ночь на кладбище, я нашёл два дома, где нам будут рады. Думаю, в одном заночуем мы с лордом Миссершем, а в другом вы. Кивнул он в нашу с Анной сторону. Не уверен, что это правильное решение, лорд Элиш. В лес прихвостинь будет надёжнее, если леди Анна проведёт эту ночь в моём обществе. Если бы между мной и этой сволочью не стояла сама леди, я бы, наверное, рискнул испытать, насколько быстро успеет отреагировать ошейник. Мало ли мне удастся залепить кому-то по наглой ухмыляющейся роже. А вы, лорд Элиш, присмотрите за своим другом, как обычно. Судя по лицу Марташа, он это решение тоже принял без особого восторга, но возражать не стал. И пояснил, вроде бы просто так, для информации. Дома находятся по соседству. После чего эти двое пошли по дорожке в сторону деревни, а Анна, быстро обернувшись, поцеловала долго, крепко, сладко, а потом прошептала не очень понятную фразу: "Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить и начальников всяких переживём. Не хочу жить в нарисованном доме". Я приобнял её, удерживая и не отпуская, несмотря на две фигуры, ожидающие нас у выхода с кладбища. Хочу спокойно жить в своём замке, но насчёт начальников совершенно согласен. Замок тоже сойдёт, тихо засмеялась Анна. Нормальный замок со всеми удобствами. Пошли, котик-повелитель мира, а то сейчас начальство обратно прибежит. На мир я точно не замахивался, рассмеялся я. Мне даже страной полиливать было бы лень. Точно, котик. Пошли уже. Ужинали мы все вместе в том доме, в котором потом должны были остаться спать я и Марташ. Молчи, как-то мрачно. Хотя хозяева как могли старались развеселить нас пересказом местных байек, которые я уже все знал с прошлого раза, но остальные слушали с интересом. А потом я очень неголантно намекнул мисаршу Что хочу проводить свою девушку, убедиться, что все формальности соблюдены и ее чести ничто не угрожает. К формальностям действительно было не предраться. Они постелили на женской половине дома, а прихвостню императора у двери на достаточно вместительной, но жесткой скамейке. Так как нам с Мартошем хозяева выделили узенькую для двоих, но вполне себе удобную кровать, я про себя тихо позлорадствовал и со спокойной совестью собрался уходить. Анна вышла проводить меня на крыльцо, и мы слегка увлеклись поцелуями на прощании. Очень затягивает, только сразу начинает хотеться большего. И вдруг девушка испуганно вскрикнула, глядя мне за спину. Да я и сам почувствовал специфические такие волны, которые излучают призраки. Только было в них что-то странное. Медленно, чтобы не спугнуть ни мёртвого Я повернулся и почувствовал, как внутри все сжалось от ужаса. Странно, что Анна лишь вскрикнула, а не зарыла. В дверях возник мессерш, быстро сориентировался, куда надо смотреть, и мы все трое застыли, любуясь призраком, у которого был настоящий череп, затягивающий черный безны в место глазниц. Темный плащ развивался, пытаясь укутать прозрачное тело. А сквозь тянущиеся к нам явно не с добрыми намерениями призрачные руки жутковато просвечивали кости скелета. Проваливал бы ты отсюда, попросил я его, встав между призраком и Анной, и стараясь, чтобы в моём голосе звучала уверенность, которой на самом деле во мне не было. Тут на крыльцо вышел хозяин дома и радостно улыбнулся черепу в плаще, как старому знакомому. Опять прилетел не шали. И он погрозил нежити пальцем. Это мои гости, понял? Лети к совам, заждались они тебя. Не знаю, уж кого из нас призрак послушался, но сверкнув на нас своими провалами, взмыл в небо и скрылся в направлении кладбища.